Обезьяние морда, волосы, как у пинчера, а говорит словно адресное бюро. Я бросил самый простой обиходный взгляд вниз. Сусанна почувствовала себя пострадавшей. Африканцы, лениво протянула она. Я обиделся меня это упрекать в африканстве. И Африке знакомо сложение, Сусанна Львовна. Не в смысле сложения как такового, а в смысле арифметическом. Африканская культура отличается от европейской меньшей заботой об одежде, но разве это усложняет жизнь и как-нибудь отражается на агрономии? Кстати, в последнее время я много размышлял об одежде, а тут в известном смысле Африка даже имеет преимущество. Возьмем примитивный случай, я выбалтывал все, что приходило в голову. Попросту говоря, мне хотелось отвязаться от Сусаны. Я полагал, Она остановила меня, желая пройти вместе к доктору, а я совсем не хотел быть свидетелем их разговоров. Упреки Черпанова заставили меня более деловито относиться к моему заезду в дом номер 42. Меньше всего, следовательно, я ожидал того результата, который получился из моей болтовни. Ну, штаны там, юбка, обязательные составы одежды... И против них зачем спорить, а сколько людям, я говорю не только о женщинах, но и о мужчинах также, в силу современного стремления человечества носить короткие штаны, которые делают нас столь похожими на петухов, что хочется последовать Суворову, а сколько людям, повторяю, приходится заботиться о чулках. Что бы не чулок, несомненная язва человечества, а что чулки, когда женщинам, кроме того, надо подбирать к цвету чулок, тело и прочего, например, подвязки». Пустяковая, кажется, проблема. А издревли, издревле вы балбес, Егор Егорович, сказала она небрежно, словно израгожит киа фразу. Если вам все понятно, то я могу добавить ради того, чтоб вы, если уж судачить, судачьте основательнее. Очень любопытно сопоставить злость двух сестер. Людмила вспыхнет. Все-таки как ты сам утеплеешь от этой ну, всеобщей гулкой, как рок-мощи. А здесь, если озлится Сусанна, всякий поймет, что дело застургучено твердо, еще более осуровит а жесткнет всем нутром от холода не приведет этот случай к известному сходству». Только мой редкий случай обмолвки, будь бы я на месте доктора, я бы отнес это к своим диалектическим способностям касательно подвязок. Позволил мне не глазеть попусту, а понять сразу причину засургученности Сусанны. Она или обиделась за сестру, или устала, но небрежность, с которой она сорвала печати, постукивая кулачком по гардеробу, стоит крупного удивления. Ленивым белокурым голосом она поведала мне следующую повесть. Сестра и Людмила Львовна давно когда-то на фронте захватила пару поразительных подвязок зеленых из материала неизвестного никому, принадлежавших некогда как будто некой герцогине. Уже одна их неистребимая эластичность делала человека тщеславным, и громадное количество поражений Людмилы, несомненно, вызваны были этой тщеславностью. Благодаря подвязкам... Ее доступность стала известна и шире, чем подвязки. Однажды в постоялом спешившейся на полчаса всадник объяснился с Людмилой, и она уже замутненно думала, что это самое сладостное из всех поражений, и страница ее будущей книги украсится лучшим описанием двух пар сплетенных рогов, характерных не мощью сплетения, а, пожалуй, необычайностью места, откуда они произросли, размышления указывающие все-таки на ее холодность. Впрочем, подобное вычурное описание, если нельзя объяснить холодностью, то затуманенностью ее души, он вдруг схватил с пола ремень пояса и выбежал. Оказалось, он забыл засыпать коню овса. А еще перед этим он смел толковать о ее свежести и молодости. Когда он вернулся, она уже засупонилась, и хотя он вместо получаса прожил на постоялом трое суток, она не внесла этого эпизода в свою книгу, потому что не описывала своих побед. В Москве она много размышляла о будущем. Ларвин предложил ей устроить партию овса, и она, решив быть ему верной, подарила удивительные подвязки Сусанне. «Эх, Егор Егорович, если бы вы знали, какие это подвязки, какая мягкость и протяженность, какая зелень, напоминающая мураву конца мая, и как горько их потерять, да-да, потерять. Вот уже три месяца, их нет». Она пережила весь дом сверху донизу. Она пережила комнаты всех знакомых, и все напрасно.